Глава 13. И снова перевертыши. Этот кабинет сильно отличался от их предыдущего. Слишком много роскоши, что делало это место, похожим на что угодно, но только не на рабочий кабинет следователей. Но если Диана чрезмерная роскошь нового кабинета раздражала, то Каин даже в окружении кричащей обстановки остался верен своим привычкам — Поверхность резного стола была ему удобнее мягкого кресла. Не, просто некого попросить о таком», — закончил излагать свою просьбу в верес. «Я бы сам туда отправился, но по определенным причинам мне нельзя появляться в том городе». «Когда надо там быть?» — деловито спросил Каин. «Через четыре дня. Отправиться нужно уже послезавтра». Рыжий посмотрел на друга с благодарностью. — Однако спешка, — подебился тот, — но, в принципе, у меня никаких планов на ближайшие дни нет. Могу и поработать для вас. К тому же он не стал продолжать начатую фразу. — Каин, — осуждающе покачал головой Диан, — по-моему, ты несколько легкомысленно отнесся к моей просьбе. — Да нет, — возразил эльф, — я вполне отдаю себе отчет во всех возможных рисках, что могут ждать меня в том городке. — Ты зря беспокоишься. — Прости, — отступил Диен. — Так, ладно, теперь давай подробности предстоящего дела, а не сокращенную версию, — попросил Каин. — Кто, где, с кем и когда. В общем, все, что может быть там полезно. — И снова я тебе обязана, — со вздохом произнесла Дина, не глядя на Лури. Они обосновались на том же склоне, откуда совсем недавно землянин любовался ночным небом этого мира ошивающиеся по воины клана Юлия, охраняющие свою главу, совершенно не мешали их общению. Ты снова? За старое. Мне кажется, уже говорили на эту тему, напомнил он. Он так и не рассказал ей о своем отдельном договоре с кланом убийц, как и о том, что услышал от Стеллы про некий клан черных вестников. Правда, тут и рассказывать было пока не о чем. Вот если... И когда Стелла ему действительно предоставит нужную информацию, то, в зависимости от степени важности, он поделится. А пока получалось, как в той поговорке, одна бабуля во дворе сказала: Помню, спасибо, что помогаешь. Завтра с утра в сторону Дарии выдвигается группа моих людей, они перевозят ценный груз, какой именно уточнять не стало. Поедетесь с ними а потом они сопроводят вас до границы региона и дождутся вашего возвращения. Хорошо, не стал отказываться от сопровождения парень. А теперь поговорим о деле. Тебе нужно доставить Каина до места и убедиться, что соглашение заключено и никаких трудностей не предвидится. После чего ты должен незамедлительно покинуть те края и вернуться назад». Дальнейшая миссия полностью ложится на плечи нашего лесного друга. Будем надеяться, что ему удастся отыскать следы Влада. В противном случае наши поиски снова зайдут в тупик. Если хочешь о чем-то спросить, спрашивай. И он спросил. Еще когда она заговорила о доставке Каина до места, его зацепила фраза о том, что он должен уйти только после того, «Как убедиться, что соглашение между сторонами достигнуто?» «Ты допускаешь, что мы можем с ними не договориться?» «Крестец — родовой город клана Сасаки, вот уже тысячу лет. Это большой срок. Конечно, в этом месте они абсолютные властители. Я допускаю вариант, что между ними и тамошним кланом убийц заключен похожий договор». «В этом случае нам могут просто отказать. Это в лучшем случае». Она помолчала. «В худшем от нашего эмиссара и от тебя попытаются избавиться». Перехватив взгляд Лури, Дина раздраженно скривилась. «Да, я помню, что говорила вчера. Но я не настолько самоуверена, чтобы не допускать такого поворота. Хоть процент вероятности такого развития событий крайне низкий, но он все же есть». «У вас с кланом Сосаки настолько натянутые отношения?» Сараки вздохнула и неожиданно открыла ему то, что обычно за пределы клана не выносили. «То, что я тебе сейчас расскажу, должно навсегда остаться тайной, даже от твоего побратима», — предупредила она. «Видишь ли, наш клан появился в результате выхода из клана Сосаки, части правящей семьи». Больше тысячи лет назад, когда клан только прибыл в эти земли из мест, что сейчас находятся под контролем империи Перес, дочь главы клана что-то не поделила с матерью и ушла от нее, забрав часть верных ей лично людей. «Так в этом причина вашей вражды», — предположил Лори, и подумал, что за тысячу лет они могли бы уже и прийти к некоторому пониманию. «А, нет». Очень долго мы неплохо уживались, порознь, и даже не конфликтовали. Но лет пятьсот назад между кланами разразился конфликт. Подробности рассказывать не стану, предупредила она, но в результате встал вопрос о дальнейшем существовании клана. Мы даже были вынуждены на какое-то время покинуть эти места. Ушли далеко на юг. Там мы встретили клан Юлия. Тот клан тоже переживал не лучшие времена, и объединение спасло оба наших клана от забвения. С тех пор мы считаемся кланом Юлия, а семья Сараки стала правящей семьей клана. Надо признать, объединение пошло нам на пользу. Юлия всегда был финансовым кланом, и воины из них никакие, а клан Сараки наоборот. Мы дополнили друг друга и смогли вернуться в эти земли уже одним из сильнейших кланов — с которым даже Сасаки были вынуждены считаться. «Это тебе не мексиканский сериал», — подумал Лури. «Это целый криминальный боевик с элементами драмы, получается». «Я понял», — серьезно произнес он. «Буду готовым к любому развитию событий». «Допускаешь, что это клан Сасаки стоит за попыткой отравления Леры?» «Нет», — без раздумий ответила она. Наши отношения, конечно, как у кота и собаки, но на такую низость они не способны. Учту, надо будет подумать, кого взять с собой. Подумай, — согласилась Дина, — у тебя есть время до завтра. Гигантская стена, открывшаяся по утру взору волку, поражала и восхищала величием и фундаментальностью. Будь с ними лурит, тот бы непременно сравнил это сооружение с Великой Китайской стеной. И действительно, сооружение ничем не уступало своему земному аналогу. Хотя нет, кое в чем все же уступало, а именно в протяженности. Построенная в стародавние времена по узкому перешейку в сотню километров, стена разделила два континента. И сделано это было не забавы ради, а для защиты выживших после очередной безумной войны от модифицированных тварей, называемых магозверями. Много столетий она служила верой и правдой надежным буфером между материками, но потом... Люди вдруг обнаружили, что магозвери исчезли. За века попросту истребили друг друга. И оказалось, что за стеной простираются неопасные, необитаемые земли, а вполне пригодные для жизни. А так как мир снова стремительно скатывался к мировой бойне, многие поспешили найти на них убежище и неожиданно для себя выяснили, что не такими уж эти земли были обезлюдевшими. Все это время там продолжали жить люди. В глуши диких, малопроходимых лесов за крепкими стенами обитали лесные кланы, те, кого Лури называл эльфами. А далеко в горах, в закрытых долинах, зеленый народ из-за цвета кожи Лури незаменительно обозвал их орками. «Невероятно!» — громко, с некоторым трепетом, произнес над духом волка Дирк. «Ири, когда бы нам еще удалось увидеть такое?» Волк промолчал и даже никак не отреагировал на ненавистное ему имя. Да это и понятно. Парень столько слышал о заезжих об этой стене и, увидев, осознал, что слова не смогли передать и десятой доли величия сооружения. Ехавший неподалеку от них Чик, наемник и доверенный помощник Жеки, заметив какими взглядами молодые ребята смотрят на стену, улыбнулся. «Первый раз выбрались за пределы своего города». «Есть такое», — осторожно ответил ему волк. «Знакомые много рассказывали об этой стене и о городе, что когда-то находился с той стороны, закатном. Говорили, что его руины до сих пор охраняют золотые стражи, долины, созданные еще древними». «Закатный — Закатный? — задумчиво повторил Чик. — Мои далекие предки некогда жили в этом городе. — А про големов твой рассказчик врет. Вернее, сам клюнул на заезженную байку, — заявил наемник. — На самом деле големы, что охраняют руины Закатного, были созданы не древними, а всего пару веков назад одним мастером, что служил при дворе императора. Так что никакие они не древние и совсем не золотые стражи. Эту легенду придумали для легковерных дурачков, падких на всякие тайны. А может, местные сочинили специально для привлечения туристов? Чик с исходительным жестом указал на появившиеся на горизонте стены города, в которые они стремились попасть. Ты там еще не такого наслушаешься, особенно от всяких проходимцев, что будут впаривать тебе всякий хлам, утверждая, что он прямо с руин закатного. Для них всякие простофилии — это способ наживы. — Спасибо, — сдержанно поблагодарил за предупреждение Волк. — Буду иметь в виду. Они проехали еще метров триста молча, когда Чик неожиданно спросил. — Слушай, вы с ребятами уже несколько дней, каждое утро и каждый вечер устраиваете рукопашные тренировки? — Ну да. Волк слегка напрягся. Тренируемся понемногу. — Тоже собираешься податься в наемники? продолжил расспросы Чик. — Возможно. Но об этом пока рано говорить, — ответил Ири. — Мы только начали свое обучение у старшего. — А этот ваш старший, кто он? Волк неопределенно пожал плечами. Ему вспомнили слова Лури о том, чтобы держали языки за зубами и лишнего не балакали. — Я не спрашивал, — ответил он совершенно равнодушно. — А зачем тебе это? — Да так, любопытно. И Чик отъехал в сторону. Проводив того задумчивым взглядом, волк чуть слышно обратился к сидящему рядом Дирку. Нашим напомни, чтобы в городе особо не трепали языками. Сделаю. Коротко кивнул приятель и на ходу соскочил с повозки. Да что тут было думать. На эту миссию он взял тех же людей, которых брал и в прошлый раз, и которым полностью доверял. То есть Медвежонка, Ирвина, Дейва Коха и Кашима. С этими тремя он уже сработался и знал, что ждать от каждого. А вот чего он точно не мог предугадать, так это, что Каин придет не один, а с племянницей Хана, которая при первой их встрече нагло пыталась командовать и строить из себя главную. Да она и в этот раз сходу заявила ему, что едет с ними, и это не обсуждается. Полностью проигнорировав заявление борзой девицы, Лури вопросительно глянул на Каяна, словно спрашивая, «А ее ты на кой сюда привел?» Зная, кто ее дядя и как тот к ней относится, конечно, он пропустил мимо ушей ее слова. «Хан велел ее с собой взять», — и громко сказал напарник брата Дины, тем самым ошарашив Лури. «Она с недавних пор стажер в нашем...» новом управлении. Вот не пойму я порой этого хана. Насколько помню, он в племяннице души не чает, и нахрен ему так рисковать, — подумал парень, но решил и не пытаться понять темную изнанку души признанного долгожителя лесного клана. Глянул на ушастую девицу. А может быть, она его просто уже достала до такой степени, что он решил от нее избавиться, — промелькнула неожиданная мысль. Конечно, такую дикость вслух он озвучивать не стал, да и кто в такую чушь поверит, а вот обидеться могут запросто. Насколько он уже знал, добрые люди просветили. В лесных кланах некоторые обиды принято смывать кровью, поэтому даже в шутку лучше не произносить такого прилюдно. Она не будет бесполезной, спокойно продолжил Каин, как и в случае с госпожой Диной, то ее почти невозможно обмануть. Да к тому же ее дар может оказаться крайне полезным. и тихонько добавил, чтобы его слышал только Лури. Не недооценивай эту девочку. Что за даром таким обладала девушка, Лури, конечно, не знал. А Каин не сказал. Но землянин искренне сомневался, что он стоит всех рисков. — Ты понимаешь, что там может быть опасно? — напрямую спросил он девушку с которой до этого тесно общаться доводилось нечасто. — Понимаю, как и то, что даже клан Сасаки не рискнет ссориться с лесным народом, — спокойно ответила она. — Так что в некотором роде я ваша дополнительная гарантия безопасности. К тому же она тоже не против. — Кто она, можно было не уточнять. Конечно, ушастая имела в виду Дину. — Ну вас нахрен с вашими клановыми заморочками? — раздраженно подумал он, но все же последнюю попытку образумить девчонку сделал. — Знаешь, — проникновенно признался Лукашин, — я бы предпочел обойтись без такого рода гарантий. И понял, что это бесполезно. Она из той породы упрямцев, что рогом упрутся, но не отступят. Да в конце концов, я не ее дядя, чтобы уговаривать как дитятку». — разозлился он, — да и глупо это со стороны смотрится. Конечно, в путь они отправились от отделения банка, принадлежащего Сараке. Их там уже ждали. Две большие крепкие повозки, запряженные четверкой тягловых лошадей каждая, усиленные и обшитые толстыми досками, без окон и с массивными дверями, с навешенными на них амбарными замками. Рядом шестеро охранников из клана «Юлия». Старая знакомая команда Эрна, с которой ему уже приходилось работать, поэтому с каждым он здоровался за руку. «Больше месяца тебя не видел», — сказал Эрну Лурю. «Уже начал подумывать, куда это тебя темнейшее отослало. Не впал ли ты у нее в немилость после той нашей и шалости?» — подмигнул он. «Да и ты, как я погляжу, особо на месте не сидишь». Эрн совершенно проигнорировал его намек. Как не вернусь, тебя нет на месте. Вот поэтому никак и не пересечемся. А помнится, кто-то меня обещал напоить до упада». «Я обещал?» — возмутился Лури. «А разве это был не ты?» «Я вообще такую глупость сделать не мог», — заявил Темный, который по наглости мог дать фору любому. «Ладно, хрен с тобой, вернемся, так и сделаю», — пообещал Лури. «Так нам куда рассаживаться?» Он оглянулся на повозки. Не особо, как погляжу, здесь много мест для пассажиров. «Вообще-то, планировалось, что мы поедем верхом», — заявил Эрн и рассмеялся, увидев изменившееся лицо парня. «Так не пойдет», — заметил он. «Пора уж тебе освоить верховую езду». «Знаешь, чуть отодвинулся в сторону Лури. У нас с конягами взаимная неприязнь». «Так не может продолжаться вечно. Тебе нужно с этим что-то делать». — Вот завтра об этом и подумаю, — клятвенно пообещал парень. — Ты неисправим, — осуждающий покачал головой Эрн. — Ладно, вместе с возничим поедешь, — сдался он. — Вообще-то я и с лошадьми не очень дружна. Неожиданно заявила подошедшая к ним Эльфика, о которой Лури уже успел забыть. — Можно я тоже с возничим поеду? — И откуда вы только такие беретесь, — в сердцах проворчал темный. — Ладно, еще одно место будет. Это было место рядом с Лурим. На его возмущенное нельзя ли отсадить эту на другую повозку? В ответ услышал от наглой Эльфики: «А почему это я должна пересаживаться? Я же не виновата, что ты такой ненавистник вообще «Вообще-то это мне предложили ехать на этой», — хмуро взглянул на ушастую парень. «И мне тоже». Эрн, которому явно надоело слушать их препирания, Хмуро оборвал их спор. «У меня есть еще две свободные верховые лошади. Могу обоих рассадить!» Больше возражений не было. На свободные места рядом с усмехающимся возничим оба залезли без слов. Что бы ни показалось, но Нелури Лури, ни тем более Тоя, к друг другу вражды или особой неприязни не испытывали. Просто после того случая полгода назад, когда они общались с ночными правителями города, они больше не пересекались. Оттого нельзя было назвать их друзьями. Какой-нибудь сексуальный интерес эльфийка в нем с самого начала не вызывала. Это как в случае с Шерри, когда девушка внешне слишком идеальна, ею приятно любоваться, но на этом и все. В этом плане Лури предпочитал девушек попроще и более приземленных, таких как дочка Портнова, что осталась в Дарии, из которой он провел одну ночь. В общем, с этим делом у него все было в порядке. Если нет приятных тем для разговора, и девушка не вызывает интерес, то о каком общении может идти речь? В пути самым поразительным и даже слегка обидным было то, что даже здоровяк Ирвин чувствовал себя в седле как заправдашний кавалерист и, похоже, совершенно не испытывал никакого неудобства по этому поводу. Проехали скалы, извилистой дорогой миновали опустевший особняк, в котором они с даном устроили бойню. Бывшие хозяева после смерти главы семейства предпочли покинуть эти места. Хотя с недавних пор городские власти взяли его под свою охрану, чтобы не допустить разграблений и разрушения. А вот что делать с ним в будущем, пока никто не придумал. Конечно, это место было выставлено на продажу, но желающих поселиться за городом пока не находилось. Вот они выехали на ухоженную дорогу, ведущую в сторону Дарии, и повозки чуть прибавили ходу. Отрезок пути между двумя городами считался самым безопасным и легким. Может быть, по этой причине охрана вела себя крайне расслабленно. Илури их понимал. Невольно расслабишься, если один и тот же путь раз за разом на протяжении многих лет не доставляет никаких хлопот. Со своей спутницей Лури за всю дорогу обменялся только парой незначительных фраз. Не было у них общих тем для общения. Обсуждать дела — это не то, что ему хотелось делать в дороге. И поэтому парень немного заскучал. Может быть, по этой причине стал напевать под нос куплеты из «Прекрасного далека». Сидящая рядом эльфийка прислушалась к его бурчанию, и носик недовольно сморщился. Наконец она не выдержала и, чуть кривясь, констатировала очевидный всем известный факт. «Да, петь тебе категорически противопоказано». «Это точно», — неожиданно поддакнул возничий. «Вроде бы и говоришь правильно, а интонация слух режет, словно напильником по струне проводишь. Так что ты это лучше молчи», — посоветовал темный. «Не нравится, можете заткнуть уши», — хмуро ответил Дури, что голос у него не ангельский, он и без чужих напоминаний знал. Но когда на это указывали со стороны, конечно, обижался. «Но знаешь, песня мне понравилась, неожиданно призналась Тоя. Позже напой ее мне еще раз, хочу слова запомнить. А музыка к ним есть?» «Есть», — ответил он, — «но боюсь, я не смогу тебе ее воспроизвести. Ничего страшного, сама что-нибудь придумаю» и они продолжили путь в тишине. Большая часть дороги шла через лес и поля, но был один небольшой отрезок, в сотню метров, который пролегал между двух скал, он буквально в паре километров от их конечной точки в Дарии. Дорога сначала ныряла вниз, у начала скал, а потом выравнивалась, поднималась к концу этого участка. В этом мире такое встречалось повсеместно. Иногда посреди бескрайнего леса торчали одинокие скалы, а дорога проходила между ними. И хрен поймешь, откуда такие взялись. Как отметил Лурим, такое место идеально подходило для засады. Если скалы по правой стороне острыми вершинами торчали к небу, то на противоположной, наоборот, были сглажены, и на них было достаточно площадок, где можно было укрыться человеку. И тут Тоя подняла наверх голову, и совершенно спокойно произнесла. «Там кто-то есть. Странно, зачем они туда поднялись?» Позже Лури, вспоминая этот момент, всегда говорил, что как-то все само собой получилось. Его сознание еще только начало обрабатывать полученную информацию, а тело уже начало действовать. «На скалах засада!» — в голос закричал он и рывком вытолкнул Тою на землю. Прыгнул за нею, одновременно выдергивая с места возничего. Возмущенный крик девушки, упавшей на землю, недоумевающий взгляд возничего, который так ничего и не понял. Всеобщие взгляды направлены на них. Все это как в замедленной киносъемке. Как будто со стороны он видел, как Ирвин, отстав от него на каких-то пару мгновений, выдергивает из седла Каина и тоже валится со своей лошади. Над ошарашенно изумленным лицом следователя В другой ситуации можно было бы посмеяться, но сейчас было не до того. Позже, когда все закончится, Лури похвалит Ирвина за сообразительность. Кашима, Диан. Они ехали с другой стороны от повозок, и поэтому в тот момент Лури просто не мог их видеть. Уже позже при нем Эрн благодарил обоих за то, что вовремя, в последний момент, смогли вытащить из-под обстрела второго возничего. И только благодаря этому тот даже не оказался поцарапанным. Но в тот момент, когда все только начиналось, Лури мог лишь надеяться, что у них все в порядке. Конечно, его ребята все трое были снаряжены оружием этого мира, но в тот момент только у Ирвина автомат оказался под рукой, вернее, за спиной. Все остальные, включая его самого, держали оружие в запакованном виде, то есть в специальных запечатанных данном сейфах, похожих на шарики. Они планировали достать его только завтра, перед тем, как покинут Дарью, где они собирались заночевать. Конечно, у Лури при себе были два его верных спутника, ГЛОК-17 и ЭПС. В обычной ситуации АКС у Ирвина и два пистолета у Лури было бы более чем достаточно. Да еще плюс ко всему опытные вояки клана Юлия. Но, как оказалось, крайне умным был человек, который придумал известную поговорку «На бога надейся, но и сам не плашай». Остальные охранники клана Юлия всего пару драгоценных мгновений, но все же замешкались, и в этот миг их накрыл ливень арбалетных болтов. Сразу же погибли семь лошадей — но каким-то чудом, ну не совсем чудом, все же люди Эрна ребята опытные и бывалые, а заминка вышла только из-за того, что Лури для них все же был чужак, да и по этим местам они проезжали чуть не каждый день и все всегда было хорошо. Людей почти не задело. Только один из темных, получив арбалетный болт в плечо, вылетел из седла, сразу же попытался вскочить на ноги, но из-за полученного ранения не смог. Одновременно с обстрелом сверху. Впереди на дорогу посыпались камни, перекрывая завалом путь и вынуждая остановиться. Понравилось, как повели себя обученные лошади Дроу. Лишившись своих седоков, они не заметались и не остались в зоне обстрела, а сразу рванули назад по дороге, отбежав метров на сто, тут же остановились. При этом жеребец Эрна замер неподвижной скалой, словно чего-то ожидая, и глядя туда, где остался его хозяин. Паники как таковой не было. Все же эти темные ребята, как уже было сказано и не раз повторено, были хорошо подготовлены и тренированы. При других обстоятельствах, не засядь враг на скалах, они бы очень быстро отбили внезапную атаку, нанеся противнику значительный вред. А в условиях, когда в одночасье лишились части лошадей, ситуация вырисовывалась неприятная. Враг был сверху, над дорогой, и достать его казалось невозможно, и хоть ребята Эрна тут же, рассредоточившись, открыли ответный огонь, результата он, конечно, не принес. В такой ситуации попасть снизу вверх было бы чудом, которое не спешило происходить. Тут даже открывший автоматный огонь Ирвин не смог изменить их положение в лучшую сторону. «Нет, будь бы у них...» Те самые специальные арбалетные болты с наложенными на наконечники боевыми заклинаниями, что приводили к взрыву. Расклад бы моментально поменялся. Но такие боеприпасы стоят очень дорого, по десятку золотых за каждый болт. И хоть клан Юлия не из бедных, но даже они не могли себе позволить безумные траты. Да и мастеров, способных накладывать на арбалетные болты такие магические плетения – Мастеров артефактов было не так уж много. В свое время ее считалась одной из лучших среди них. — Ирвин, прикрывай! — крикнул Лури и, не дожидаясь, пока тот отреагирует, рванулся к упавшему в простреливаемой зоне раненому охраннику. Сработал вбитый годами инстинкт не бросать под обстрелом раненого товарища. Медвежонок не подкачал, снова вскинул автомат, прицелился и дернул за скобу подствольного гранатомета. Конечно, от попадания гранаты не стоило ожидать чуда, например, что обрушится уступ, или она аккуратно ляжет на площадку со стрелками. Но все же тех, кто был на нижнем уступе, заметно тряхануло, и они на некоторое время даже прекратили обстрел, чем и воспользовался Лури, бросившись из-под защиты повозок к раненому, который пытался из последних сил отползти в сторону. Пока Ирвин опустошал остатки автоматного рожка, Лури вытащил раненого под защиту толстых стен повозки, где его тут же перехватили боевые товарищи и даже начали оказывать первую помощь, останавливая кровь. Ирвин тут же прекратил бесполезный огонь и, прижавшись стеной к повозке, одновременно меняя рожок, произнес... Это бесполезно, только стенку покрошу чутка. Нужно что-то помощнее, командир. Помощнее, говоришь. Лури нашел взглядом Тою. Вот кто из всей их компании был совершенно безоружным, а надо да еще Каин. Эти двое словно на прогулку собрались, совершенно легкомысленно отнеслись к их поездке. Вон, блин, туристы, раздраженно подумал он. Хотя с таким же правом он мог бы злиться на самого себя, мог бы еще перед самым выездом, вместо того, чтобы привлекаться с и обратить на это внимание. «Сможешь определить, откуда они по нам стреляют?» — спросил он ее, уже догадываясь, что ее дар как-то связан с обнаружением других людей. Конечно, его догадки были далеки от истины, но у ее дара был такой побочный эффект. Их всего шестеро, — незамедлительно сообщила Тоя. Двое на выступе по центру, выше всех. Она вскинула и тут же опустила свой боевой арбалет. Как и у Кашима, он был многозарядный и превосходил по сложности обычные арбалеты, широко распространенные среди наемников. двое на уступе, что правее, чуть ниже, — дополнила она. И оставшиеся над тем местом, откуда сошел каменный оползень. Подозреваю, это дело их рук. Ты что-то задумал? Снизу нам их практически не достать, а стоит выйти из-за повозок, и нас тут же того припьют. Могла бы об этом и не говорить. От непрекращающегося обстрела они уже лишились почти всех своих лошадей. И этот факт красноречивее чего-либо говорил об опасности открытых пространств. Охранники из клана Юлия тем временем без особого результата, пытались отстреливаться от тех, что были сверху. А вот Дейв и Кашима в этих забавах участие не принимали. Не потому, что были безоружные, Несмотря на отсутствие под рукой оружия из другого мира, у обоих были самострелы, подобные тем, что имели при себе темные. Они просто выжидали подходящего момента. И ситуация все больше походила на патовую. Одна сторона не смогла воспользоваться преимуществом позиции сверху, а другая надежно укрылась за толстыми стенами повозок, но не могла ничего противопоставить тем, что были сверху. И слава всем богам, что и те, кто засел сверху, судя по всему, ничего кроме обычных металлических болтов не имели. А не то... «Кар! Кар!» — накаркал, блин. «Ага, держи карман шире». Как оказалось, все же имели. Много или мало у них было таких специальных арбалетных болтов, Лори так и не узнал, но на один выстрел все же хватило. Взрыв, который чуть не опрокинул одну из повозок, стал для них неприятным сюрпризом. Одного из дров, что непростительно высунулся из-за повозки, взрывной волной отбросило на несколько метров. И он, похоже, от удара о землю потерял сознание, так как так и остался лежать без движения. «Твою мать!» — выругался Эрн. «Вот мы попали. Если у них был не один такой спецбоеприпас, следующим выстрелом они нас накроют. Сдается мне, они подготовились. Есть предложение?» — глянул он на Лури. «Стреляйте вверх, не останавливаясь. Не давайте им высунуться и прицелиться». Распорядился Лури и полез во внутренний карман за шариком Дана. «Ирвин, не давай им выглянуть!» Повысив голос, крикнул он своему верному помощнику. «Кашима, Диан, выиграйте мне минуту!» «Слышали?» — заорал и Эрн. «Не дайте этим гадам даже носа высунуть! Давай, парень, удиви меня снова!» «Попробую!» Лури выбрал один из пяти шариков, что был у него на ладони, а остальные убрал. Где-то наверху снова взорвалась, выпущенная Ирвином из-под ствольника граната. Интенсивность ответного огня снова ненадолго снизилась, да и темные из отряда Эрна внесли свою лепту, разряжая свои могострелы с невероятной для них скоростью. Но и Лури не было времени следить за ними. Положив оставшийся шарик на землю, он огляделся и, подхватив увесистый булыжник, с размаха ударил по шарику привычного и ожидаемого звона бьющегося стекла не последовало. Просто неожиданно перед Луре оказались лежащими на земле два распечатанных одноразовых гранатомета «Муха» и его любимый пулемет «Токарь-2». Самого землянина отдача отбросила назад. «Ирвин!» — снова крикнул Лукашин, вскидывая изготовленный к стрельбе гранатомет на плечо. «Понял!» — парень снова вскинул автомат — и дал вверх длинную очередь, чуть высунувшись из-за повозки. Вздох. И с выдохом Лукашин нажал на спуск, мгновенно разряжая трубу гранатомета. Огненно-дымный след прочертил прямую от повозки до самого верхнего уступа и, столкнувшись с целью, взорвался. В отличие от подствольника Ирвина, Заряд мухи был в разы сильнее, да и целился Лури под каменное основание самого верхнего выступа. Не выдержав такого, камень пошел трещинами, и уступ обрушился прямо на то место, где засела вторая пара стрелков. Грохот камней, клубы пыли, и нет больше угрозы с этой стороны. На мгновение все даже замерли так, как и стояли. Даже и не понять, кто был более шокирован происходящим. Союзники Лури или уцелевшие на верхотуре стрелки. От неожиданности стрельба прекратилась с обеих сторон. Та же Ирвин глядел на дымящуюся трубу в руках командира широко раскрытыми глазами. Эффект, конечно, впечатляющий, но ведь еще не все закончилось. Отбрасывая пустой тубус, Лукашин подхватил другой гранатомет и снова вскинул его на плечо, беря на прицел последнюю указанную той и точку находящаяся там пара, сообразив, какую опасность представляет человек внизу с непонятной трубой на плече, вскочили в рост и тем самым подставились под выстрелы. В одного точно попал медвежонок, мгновенно перешедший из состояния шока в режим «Вижу цель, стреляю». Лури видел, как тот задергался после очереди Ирвина, а второй... Неизвестно, насколько эльфы были хорошими стрелками. «Вы...» Результатов их стрельбы Лури так и не увидел. Но Кашима продемонстрировал себя во всей красе. Второй стрелок с пробитым горлом свалился с возвышенности следом за первым. И снова вздох, выдох, чуть постоял и опустил так и не пригодившийся гранатомет. Оглянулся на остальных и буднично произнес. «По-моему, уже все». «Но вот зачем вы это сделали?» — осуждающий глянул на отличившихся стрелков Кайен. «Они же собирались сдаться!» «И откуда только вылез этот законник?» — раздраженно подумала Бельфи Лури. «Что-то во время боя он не горел особым желанием поучаствовать». «Ага», — задумчиво согласилась с ним Тоя. «Действительно, собирались». «С чего вы так решили?» — заступился за своих друзей Лури все же загнав раздражение куда поглубже и сумев сохранить внешнее спокойствие. «Они же руки подняли», — заметил Каин. «Досадно. Живыми они могли рассказать, кто их надоумил устроить тут засаду. Да и откуда они узнали, что мы здесь будем сегодня проезжать?» Вот как Кашиба не выглядел особо расстроенным. «Не заметил. Может, им было все равно, на кого засаду устраивать» осторожно предположил он, нападать на груз темного клана. «Я так не думаю», — вздохнул эльф. «Но теперь их однозначно не расспросить». И как-то странно глянул на девушку. Глянул и отвернулся, так что она и не успела заметить этого. «Как бы там ни было, нам надо решать, как быть дальше», — Эрн огляделся. «Из-за этих гадов мы почти без лошадей остались». «Да еще и дорога! Гурий!» — позвал он своего воина. «Иди глянь, что там с дорогой! Джус, собери уцелевших лошадей!» «И что там с Зеноном? Насколько серьезно он пострадал?» «В порядке я!» — тут же отозвался попавший под ударную волну. Он сидел на земле и, морщес, прижимал к голове смоченный кем-то платок. Хоть был и слегка бледен, но определенно живой. Тот, кого вытащил из-под обстрела Лури, тоже выглядел почти нормально. Арбалетный болт из его плеча уже вытащили, рано успели обработать и перевязать. Парень уже был в сознании явно умирать не собирался. В общем, можно сказать, отделались они относительно легко. «Эти ребята сюда точно не пешком пришли», — заметил следователь, — собиравшийся осмотреть упавшие с выступа тела стрелков. «Нужно бы поискать, где их лошади». «Логично», — согласился Эрн. Глядя на них после всего пережитого, Лури испытал прилив некой усталости, поэтому он присел на камень в стороне, предпочитая просто смотреть со стороны. «Арест!» — Армен подозвал старшие из темной братья еще двоих своих верных архаровцев. — Сходите с ним. Кивком он указал на Каина. — Может, действительно, что найдете. Только... Крайне неодобрительный взгляд упал на лес снова. Возьми у ребят оружие. Эльф чуть напрягся, явно не горя желанием бродить по окрестностям. — Может быть, лучше и я схожу, — неожиданно предложила Тоя. — Мне будет легче кого-либо обнаружить. «Сходи — Сходи, — не стал возражать Эрн. «Только оружие возьми», — снова повторил он. Каин облегченно выдохнул и поспешил к телам погибших, пока ему еще не нашли какое дело. Хорошо. Эти трое ушли, и вместе с ними и Эрн. На короткое время Лури остался сидеть один, но вот его взгляд остановился на мнущемся в стороне Ирвине. Было видно, что парню не по себе. Не нужно быть гением, чтобы догадаться. Что виной всему убитый им стрелок. Вот ведь чудак человек подумал о нем Лури, когда разбойников из пулемета клал, потом даже лицо мне изменился, а сейчас. И все дело в словах Каина. Лури жестом подозвал к себе парня и указал на камень рядом с собой. Нормально все, только и сказал он пацану: ты все правильно сделал, но ведь. «Он сдавался», — негромко сказал тот. «А я его убил». Лури вздохнул. «Сдавался ли? Этого мы не знаем. В тот момент ты просто нас всех защищал, так что все нормально. А думать ты должен не об этом, а о том, что они хотели тебя и остальных убить. И поверь мне, если бы у них получилось, они бы тебя и других жалеть не стали. Поэтому запомни». «Ты все сделал правильно!» Он встал, глянул на парня сверху вниз. «Ладно, хватит сочковать. Иди в конец и следи за дорогой там. А я гляну, что с завалом и насколько мы здесь застряли». Разошлись один в одну сторону, а другой в другую. Уместо рукотворного обвала Гурий, посланный сюда Эрном и Каин, топтались около погибшего стрелка. Того самого, которого последним подстрелил Кашима. Говорю тебе, услышал Лури негромкий, но уверенный голос темного, я знаю этого парня. Я видел его в одном отряде наемников и уверен, что не ошибаюсь. «М -м -м», пробормотал Каин совершенно буднично, обшаривая карманы покойного. Наемник, что решил попробовать себя в роли разбойника. Интересно а второй тоже наемник кивнул на другое тело, лежащее мордой в землю. Потому что осталось после падения землю от его лица хрен опознаешь, но снаряжение у него добротное, так что вполне может быть и так. Ничего, кроме пары десятков серебряных и медных монет, в кармане убитого следователя не обнаружил, да и вряд ли он всерьез рассчитывал найти нечто большее. Изучив монеты, непринужденные и без стеснения убрал их в свой карман. «Надо будет забрать тело с собой и передать в следственный отдел стражи в Дарии. Пусть зайбутся отрядом, в котором состоял погибший», — решил Каин и тут заметил Лориев. «Забавная картина вырисовывается», — сказал он. «Может оказаться, что устроившие засаду на дороге разбойники, и не разбойники вовсе. Надо бы и другие тела глянуть, только...» Следователь посмотрел наверх. Лури тоже туда глянул. Обрушенный ими уступ похоронил под собой тех стрелков, находившихся под ним, но нижний уступ его выдержал и не рухнул. И все четыре тела оставались где-то там, среди камней. — Чудные дела творятся в этой братии наемников, — подумал Лури. Или у них такое в порядке вещей, когда наемники подрабатывают на стороне разбойниками? Понятно, почему люди Дины так долго составляли досье на отряды, с которыми можно иметь дело. Туда лезть придется, вздохнул Каин. Не завидуйте, кому это предстоит. Сам он таким желанием явно не горел. Пролегающая между скал дорога, хоть и была, частично завалена рукотворным камнепадом, но проехать по ней конному было возможно. Да и расчистить завал при наличии инструментов и людей большого труда не составит. Когда об этом сообщили Эрну, он сразу же на одной уцелевшей лошади послал все того же Гуря в город за подмогой. Вскоре вернулись Тоя и остальные. Они действительно нашли место, где погибшие оставили своих лошадей и привели их с собой, тем самым частично решив, возникшую проблему нехватки тягловой силы. Коней сразу же запрягли в повозки вместо погибших, хотя, судя по брыканиям, они такой перспективе не особо обрадовались, все-таки это были не тягловые лошади. Но если проблему с движущей силой хоть частично удалось решить, оставался еще каменный завал на дороге, который они своими силами быстро расчистить уже не могли. Часа через два из Дарии прибыл усиленный отряд городской стражи в сопровождении трех десятков бойцов клана Юлия. На этом, можно сказать, дорожное приключение Лурии закончилось. Он, Кашима, Ирвин, Каин и Тоя пересели в другую повозку и покинули место происшествия. Но прежде следователь из Драгоса успел вкратце обрисовать своим коллегам из Дарии ситуацию и поделился своими мыслями. И вот они уже в Дарии. Их как почетных гостей клана Юлия поселили в доме, где до этого проживала Дина, и обеспечили всем необходимым. Хотя Темная уже какое-то время вместе с дочерью проживала в Драгосе, в доме оставались слуги и поддерживался строгий порядок на случай внезапного возвращения хозяйки. Кашима и Дейв сразу по приезде умотали куда-то в город и обещали быть только ночью. Лури не стал их удерживать, подумав, что им тоже нужны разрядка и отдых. Поэтому в доме, кроме него и верного Ирвина, остались только парочка эльфов, которых здесь называли лесным народом. Когда садились то ли обедать, то ли уже ужинать, Смоглолицей строго спросил обоих эльфов, так их называл только Лури из-за формы ушей и прочих напоминающих мифологических созданий его мира признаков. «Почему вы отправились в эту поездку без какого-либо оружия?» «Ну, не то чтобы совсем без оружия», — возразил ему Каин, демонстрируя на запястье некий механизм для стрельбы короткими дротиками-стрелками. «Еще у меня есть короткий боевой клинок», — добавил он, «а у нее, — кивнул он на девушку, — целый набор метательных заточек, так что ты не совсем прав». Мы далеко не безоружны. И сильно вам это помогло там, на дороге?» Кмура осведомился парень, хотя уже и сам понимал, что претензии его беспочвенно. «Ну, во-первых, — спокойно возразил ему на это эльф, — нам предстоит работать в городе. Как ты себе представляешь, что мы будем слоняться по крестам с боевыми арбалетами? Может, нам еще и доспехи надеть?» Такого Лурия себе действительно не представлял, но экипировка обоих ему действительно сильно не нравилась. «Так дело не пойдет», — заявил он уже спокойно задумчиво. «Будем вас дооснащать». Каким образом первый раз сначала ужина напомнила о себе Тоя, которая, как примерная девочка, в стороне от мужчин наслаждалась своим ужином? «После еды прогуляемся по саду». Глядя на заставленный всевозможными блюдами стол, сказал Лури. «Есть у меня одна идея, да и мне так спокойнее за вас будет. Хан вряд ли обрадуется, если с вами что-то произойдет». «Будем считать, ты нас заинтриговал», — заметил Каин. «До конца ужина я как-нибудь дотерплю» — и чуть заметно усмехнулся. Втроем обойдя дома, они вышли на задний двор, где Ирвин уже подготовил для них Несколько своеобразных мишеней в виде пустых глиняных кувшинов. Похоже, ты собрался нас снова удивить, отметив все эти приготовления, догадался о предстоящем зрелище, и Я весь внимание. Илурий его не разочаровал. Он достал старый добрый ПМ и продемонстрировал его эльфам. Это оружие называется пистолетом. «Оружие ближнего боя в условиях замкнутого пространства», — начал он свою лекцию. Емкость магазина извлек обойму и продемонстрировал содержимое своим слушателям. 9 патронов калибра 9 на 18 миллиметров. «Хм...», — покашлял Каин. «Прости, но последняя информация мне ни о чем не говорит». Извиняясь, тут же поправился Лури и продолжил. «Прицельная дальность — 50 метров». Но пуля сохраняет убойность действия еще на 300 метров. Однако попасть на таком расстоянии по цели уже почти нереально. В принципе, в условиях упомянутого замкнутого пространства 50 метров хватает за глаза. Вставив магазин обратно, передернул затвор. вскинул и сделал 8 выстрелов почти с автоматной скоростью, при этом поразив все кувшины. Выщелкнул пустую обойму и тут же вставил новую и снова дернул затвор. Оружие снова готово к стрельбе, — спокойно пояснил он, краем взгляда замечая, как сгорелись в предвкушении глаза Той. Девушка смотрела на оружие, как кошка на сметану. «А теперь начнем обучающий курс правильного использования боевого оружия», но его снова перебил Каин. «Скажи, ты реально собрался учить нас пользоваться этим оружием и дашь нам его?» «Мне казалось, ты не был настроен делиться своими секретами с другими». «Только на время». — остудил его пыл Лури. — Просто очень не хочу, чтобы с вами в том городе что-то случилось, — повторил он. — Буду чувствовать себя из-за этого виноватым. Так что продолжим урок. Больше всего его удивило Той. Эта девочка, хотя какая же она девочка, старше Лури минимум на пять лет, запомнила всю продемонстрированную парнем процедуру перезарядки и подготовки к стрельбе пистолета с первого раза. И при повторе ни разу не ошиблась. И дальше продолжила разносить на осколки глиняные горшки с результативностью процентов 70, улучшая свои результаты с каждой новой обоймой. А у нее прямо талант, вынужден был констатировать Лори. «Ну да, она способная, — девочка, — согласился Каин. — Но вот кто из раза в раз меня поражает, так это ты, — и как много у тебя еще всякого неизвестного и смертоносного? Откуда ты только все это вытаскиваешь? — Думаешь, я тебе отвечу? — усмехнулся землянин, оглянувшись на Длинноухова. По правде говоря, не такие уж у него были длинные уши, только чуть длиннее, чем у обычных людей, со слегка заостренными концами. Они сидели в паре метров от увлеченно стреляющей по мишеням Тои наблюдая за ней уже одетые, как перед дорогой. Собственно, они только и ждали, когда, закончив со своими утренними делами, за ними заедет Эрн со своими ребятами. Медвежонок с остальными уже на конюшне готовили к выезду небольшую, открытого типа коляску, на которой им предстояло проделать весь оставшийся путь. Поэтому на импровизированном стрельбище они находились только втроем. «Кто же ты такой?» — словно не замечая его сарказма, — серьезно спросил Каин. «Откуда ты взялся со столь непонятными вещами?» Он похлопал по старой армейской радиостанции времен позднего Советского Союза, на которой вчера целый вечер учился работать. Лури и сам порядком удивился, когда, сортируя захваченные из того мира вещи и оружие наткнулся на две радиостанции Р-159. Там же он нашел и современные индивидуально-портативные передатчики, которые использовал несколько недель назад, когда со своими ребятами устраивал засаду на разбойников-наемников. Откуда они взялись среди оружия, он, конечно, и сам не знал, так как о содержимом из тех грузовиков, что Дан упаковал в компактные шарики и которые Лури долгое время носил в карманах, судил только по нескольким скрытым ящикам, а обнаружив такой раритет, долго не знал, что с ними делать. Это Дан предложил ему возить одну из радиостанций с собой, чтобы иметь возможность с ними связаться, если что. Правда, к этой мысли сам Лури отнесся скептически, так как Дан вряд ли мог сидеть возле оставшейся в поместье драконьеров радиостанции, ожидая, когда Лури выйдет с ним на связь а устанавливать конкретное время бесполезно, если связь понадобится внезапно, когда никто не будет этого ждать. И вот теперь она неожиданно пригодилась для другого. Лури решил обучить пользоваться радиостанцией Каина, чтобы тот связался с ним и сообщил о результатах своего расследования. Я прикинул на досуге, где столько веков мог пропадать Дан, и почему он совершенно не постарел и не изменился. Продолжил развивать свою мысль эльф и пришел только к одному заключению. Дан побывал в другом мире и вернулся оттуда с тобой. Это объясняет все связанные с тобой странности и то, откуда новинки, которыми ты нас постоянно удивляешь. Можешь мне не отвечать. «Как скажешь, не буду», — иронически усмехаясь, кивнул парень. Но нельзя не признать, что его поразила чрезмерная догадливость следователя. Ему даже захотелось расспросить того, как он вообще пришел к подобным умозаключениям. Захотел, но не стал. Его и так потряс сделанный следователем вывод. Если сейчас проявить интерес, тот поймет, что догадался правильно. Поэтому Лури старательно сдерживал себя, делая вид, что его эта тема не касается. И каково там живется, в том мире, словно забыв о том, что сам разрешил не отвечать, поинтересовался Каин. Лури снова усмехнулся, прекрасно раскусив его ход. Без понятия о чем ты. Место, откуда я к вам попал, мало чем отличается от того, что окружает нас сейчас. Его ответ можно было понимать как хочешь, и он не содержал в себе совершенно никакой информации. Тем временем, отстреляв четвертую обойму, Туи потянулась за следующей, но не обнаружив, вопросительно глянула на Лури. Хватит, спокойно ответил он. Девушка только пожала плечами и выщелкнула пустой магазин. «Классное оружие. Как все закончится, подари мне», — попросила она. «Посмотрим». Не стал сразу отказывать Лури. Выложил перед ней еще пять снаряженных магазинов. «Я очень надеюсь, вам их не придется использовать», — с чувством сказал он. «Я тоже на это очень надеюсь», — согласился с ним Каин и даже уверен, что мы сможем избежать конфронтации с кланом Сасаки. Даже они не рискнут идти против союза местных кланов. Да и не верится мне, что нынешний глава клана Сасаки может быть замешан в таком мерзком деле, как попытка отравления маленькой девочки. И если бы не напряженные отношения между Сараки и Сасаки, я бы рекомендовал обратиться к нему напрямую». На импровизированный полигон из-за угла дома вышел Ирвин. — Там это, — сказал он, — Эрн с ребятами прибыл, только вас ждем. — Хорошо, уже идем. Лури поднялся со скамейки. — Кстати, — снова обратился он к следователю, — ты с утра ходил в местную стражу, что они выяснили по поводу тех, кто устроил засаду на дороге. Они смогли подняться и отыскать тела погибших на уступе. Как я и предполагал, это отряд наемников, что специализируется на охране ценных грузов. Решили подзаработать разбоем, — предположил Лури, впервые подумав, что до сих пор не в курсе, что было в тех повозках. Вот тут и начинается странность. Ведь те ребята не сами по себе, а ходят под влиятельным человеком, отставным имперским генералом, который уже более десяти лет живет в этих краях. То есть без его ведома они даже чихнуть в сторону не могут. «А что за генерал такой?» заинтересовался Лури. За свою жизнь он с генералами как-то ни разу не встречался. «Да есть здесь один», – перекосился эльф. «Он своими действиями давно вызывает у ищея клана Юлия множество вопросов. Его подозревают в том, что он вытесняет удачливых конкурентов с рынка наемников довольно грязными методами. Например, похожие проблемы, свалившиеся на команду небезызвестного тебе Жеки Горностая», Дело рук этого самого генерала. Поначалу он хотел подмять эту команду под себя, а когда это не удалось, на ребят посыпались неприятности, как из рога изобилия. «Интересный персонаж вырисовывается», — пробормотал Лури. «И уничтоженная группа ходила под ним?» «Вы, с мертвых не спросишь», — развел руками Каин. «Хоть бы одного удалось взять живым». С укором посмотрел он на парня. «На войне, как на войне», — огрызнулся тот. «А в бою не до сантиментов». «Да я понимаю», — вздохнул следователь, «но хочешь я с этим генералом встречусь я обо всем его распрошу», — предложил Лури. «Я уже наблюдал твои методы допроса», — поморщился Каин. «Нет уж, пусть лучшие люди из клана Юлия работают в этом направлении». «Ну, мое дело предложить», — равнодушно пожал плечами Лури.